Глава четвертая. Повесть сыщика. Кабрель Сайм не был попросту сыщиком, прикинувшимся поэтом. На самом деле это был поэт, сделавшийся сыщиком. И ненависть его к анархии не была лицемерной. Он принадлежал к числу людей, с смолоду, втянувшихся в чрезмерный консерватизм, по вине сумасбродства и безумия большинства революционеров. Его привела к нему не тупая, покорная из традиции, его благопристойность стреляла самостоятельно, непосредственно, как бунт против бунта. Сам был родом из семейства чудаков, которым даже старики всегда увлекались новейшими причудами. Один из его дядей всегда гулял без шляпы, другой сделал однажды безуспешную попытку пройтись в одной шляпе и без всего прочего. Отец все посвятил себя искусству и самоутверждению, мать исповедовала простоту и гигиену. Благодаря этому мальчик не знал в иных напитков, кроме двух крайностей – абсента и какао, и ненавидел тот и другой разумной и здоровой ненавистью. Чем более его мать проповедовала сверхпуританского воздержание, тем более отец расплывался в сверхязыческую широту, и к тому времени, когда первая дошла до принудительного вегетарианства – Второй был уже на волосок от защиты людоедства. Будучи окружен с малых лет атмосферой мятежа, Габриэль должен был волей-неволей также взбунтоваться в каком бы то ни было направлении, ему оставалась открытая единственная область. Он ударился в здравый смысл. Но в нем умелось достаточно крови этих фанатиков, чтобы самый его протест в пользу здравого смысла был чересчур ярым, чтобы быть благоразумным. Надо также сказать, что в жизни его произошел случай, доведший до апогея эту ненависть. Случилось так, что он шел по улице во время динамитного покушения, на миг он оглох и ослеп, затем, когда дым рассеялся, увидал разбитые окна и окровавленные лица. После этого он снова сделался таким же, как и прежде, тихим, вежливым, скорее мягким, но на его душе осталось нездоровое пятно. Он не видел в анархистах, как большинство из нас, борсть больных людей, соединяющих невежество с интеллектуальностью. Он видел в них чудовищную и беспощадную опасность, вроде китайского нашествия. Он непрерывно изливал в газеты и их корзинки для рваной бумаги, поток рассказов, стихов и яростных статей, предостерегавших людей против этого потопа варварского отрицания. Однако ему все не удавалось добраться до своего врага и, что всего хуже, до приличного заработка. Когда он бродил по набережной Темзы, с горечью грызя дешевую сигару и размышляя о приближающейся анархии, Не было анархиста с бомбой в кармане, который был бы более озлобленным или одиноким, чем он. И точно он вечно чувствовал, что правительство, прижато к стене в отчаянном одиночестве, он слишком был Дон Кихотом по духу, чтобы любить его, если бы дело обстояло иначе. Однажды он бродил по набережной в час темно-красного заката. Багровая река отражала багровое небо, и оба отражали гнев Сайма. И небо было даже так темно, а свет на реке сравнительно так ослепителен, что вода, казалось, пылала чуть ли не ярче, чем отраженный ею закат. Она была похожа на поток настоящего огня, избивающийся в широких пещерах подземной страны. Сайм в те дни имел поношенный вид. На нем был надет старомодный черный цилиндр, Плечи покрывал еще более стромодный плащ черный изорванный, и эта комбинация придавала ему сходство с злодеями Диккенса и Бульвер Литтона. Его русые волосы и борода были растрепаны, как у льва, и мало походили на подстрижные кудри остроконечную бородку, появившейся позднее на лужайках шафрану парка. В стиснутых зубах торчала длинная, тощая черная сигара, купленная в цога за два пенса. И вообще говоря, он представлял собой весьма удовлетворительный тип тех самых анархистов, которым объявил священную войну. Быть может, это и было причиной, почему полисмен на набережной заговорил с ним и сказал «Добрый вечер». Сайм, переживавший кризис болезненных страхов за человечество, был извлен невозмутимостью официального автомата, казавшегося ему простой синей грудой на фоне сумерек. Добрый вечер в самом деле резко отрезал. Ваш брат назовет и конец света добрым вечером. Посмотрите-ка на это кроваво-красное солнце, эту кровавую реку. Говорю вам, что будь это подлинной человеческой кровью, в самом деле пролитый, вы все так же стояли бы здесь твердо и неколебимо, высматривая жалкого безобидного бродягу, которого можно было бы согнать с места. Вы полицейские жестоки к бедным, но я мог бы упростить вам даже вашу жестокость, если бы не ваше спокойствие. Если мы спокойны, — возразил полисмен, — то это спокойствие организованного сопротивления. — Что? — протянул Сайм Бобчу глаза. — Солдат должен быть спокойным в разгаре битвы, — продолжал полисмен. — Самообладание армии есть гнев народа. — Великий бог! Новые школы! — заметил Сайм. — Так вот оно, новое народное образование. — Нет, — печально возразил полисмен. Мне не удалось воспользоваться этими преимуществами. Боюсь, что получил лишь несовершенное, устаревшее воспитание. «А где вы его получили?» — спросил Сайм, недумевая. «О, в горо!» — сказал полисмен. Как бы ни были ложные сословные симпатии, нет более надежного пробного камня для большинства людей, и это чувство прорвалось у Сайма наружу, прежде чем он успел совладать с ним. Господь с вами, сказал он. Вам вовсе не место в полиции. Полисмен вздохнул и тряхнул головой. Знаю, сказал он, знаю, что недостоин. Но почему вы сделались полисменом? спросил Саймс без бесцеремонным любопытством. По той же причине, почему вы бронили полицию, ответил тот. Я узнал, что в этом ведомстве открыто поприще для тех, чьи страхи за человечество относятся скорее к заблуждениям научного ума нежели к нормальным и извинительным, хотя бы чрезмерным вспышкам человеческой воли. Надеюсь, что я достаточно ясен. Если вы хотите сказать, что ясно выразили свое мнение, сказал сам то я с вами согласен. Но чтобы вы разъяснили мне самого себя, с этим я поспорю. Как могло случиться, что такой человек, как вы, толкует о философии в синем шлеме на набережной Темзы? «Вы, очевидно, не слыхали о последнем усовершенствовании в нашей полицейской системе», — отвечал тот, — «это и неудивительно. Мы отчасти скрываемся от образованных классов, среди которых находится большинство наших врагов. Ваше же духовное состояние представляется мне вполне подходящим. Остается мне, что вы почти могли бы примкнуть к нам». «Примкнуть к вам в чем?» — спросил Сэм. «Я вам объясню», — медленно произнес полисмен. «Вот каково положение». Глава одного из наших отделов, один из знаменитейших сыщиков мира, давно придерживался того мнения, что самое существование цивилизации вскоре окажется под угрозой чисто умственного заговора. Он убежден в том, что научные и артистические миры безмолвно объединились в походе против семьи и государства. Ввиду этого он образовал особый корпус полицейских, являющихся в то же время философами. Их обязанность наблюдать за зарождением этого заговора не только в преступных действиях, но и в теории. Сам я демократ и вполне умею оценить достоинство заурядного человека в вопросах заурядного мужества или добродетели, но было бы очевидно нежелательным применять заурядного сыщика к расследованию, являющемуся в то же время и выслеживанием ереси. Глаза Сайма осветились сочувствуемым любопытством. «Что же вы такого делаете?» — спросил он. Работа философского полицейского, сказал человек в синем бодно, и в то же время смелее и утонченнее, чем работа обыкновенного сыщика. Обыкновенный сыщик ходит по трактиру, чтобы арестовывать воров. Мы посещаем артистические вечеринки, чтобы улавливать пессимистов. Обыкновенный сыщик узнает из счетной книги или дневника, что было совершено преступление. Мы узнаем из книжки сонетов, что преступление имеет совершиться. Нам надлежит проследить источник тех ужасных мыслей, которые, в конце концов, наталкивают людей на умственный фанатизм и умственное преступление. В Гартльпуле мы едва-едва поспели вовремя, чтобы предупредить убийство, и то потому, что наш мистер Цилькс, расторопный малый, уразумел смысл одного триолета». «Неужели, — сказал Сайм, — вы и на самом деле усматриваете такую тесную связь между преступлением и современным интеллектом? Вы недостаточно демократично, ответил полисман. Тем не менее, вы правильно заметили, что обычное обращение с бедным преступником довольно-таки бесчеловечное обычай. Говорю вам, что подчас мне становится противным мое ремесло, когда я вижу, насколько оно обращено, — попросту в преследовании невежды и отчаявшегося. Но это наше новое движение – нечто совершенно иное. Мы отрицаем утверждение английских снобов, будто опасными преступниками бывают невежественные люди. Мы помним римских императоров, помним великих вельмож-отравителей Возрождения. Мы утверждаем, что опасным преступником является образованный преступник. Мы утверждаем, что наиболее опасным из современных преступников следует считать совершенно беспринципного современного философа. По сравнению с ним двоеженец и грабитель – глубоко нравственные люди. Я чувствую к ним сердечное влечение. Они признают основной идеал человека, они только ищут его не там, где надо. Воры уважают собственность. Они хотят только, чтобы собственность делалась их собственностью, дабы иметь возможность основательно уважать ее. Но философы отрицают собственность как собственность. Они стремятся разрушить самую идею личной собственности. Двоеженцы уважают брак, иначе не подвергали бы себя официальной и даже ритуалистической формальности двоеженства. Философы же презирают брак как брак. Убийцы уважают человеческую жизнь. Они только хотят достигнуть для себя большей полноты жизни, пожертвовать теми жизнями, которые представляются менее ценными, но философы ненавидят самую жизнь, свою не менее, чем чужую. Саймс плеснул руками. «Как это верно!» — воскликнул он. «Все это я чувствовал с детства, но не умел выразить в словах. Саурядный преступник — дурной человек, но он, по крайней мере, так сказать, возможный хороший человек. Он говорит, что, избавившись от определенного препятствия, скажем, богатого дяди, он вполне готов примириться с Вселенной, и славить Бога. Он преобразователь, но не анархист. Он желает очистить здание, а не разрушить его. Злобный же философ стремится не изменить существующее, а уничтожить его. Да, современный мир сохранил все те стороны полицейской службы, которые действительно притеснительные, и гнусны, придирки к бедным, шпионству за несчастными, Он отказался от более почетных своих задач — наказания могучных изменников в государстве и могучных хересиархов в церкви. Современники утверждают, что мы не имеем права карать херетиков. Мое же единственное сомнение — имеем ли мы право карать кого-либо другого? Но это же нелепо воскликнул полисмен, стиснув руки с возбуждением несвойственным лицам его профессии. Но ведь это же невыносимо, не знаю, что вы делаете, но только вы губите свою жизнь. Вы должны вступить в нашу специальную армию против анархии, и вы вступите в нее. Их армия стоит у нашей границы, их удар готов обрушиться на нас. Еще минута, и вы можете лишиться славы работать заодно с нами, быть может, даже слава умереть с последними героями мира. Конечно, не следует упускать подобные случаи, согласился Сайм. Но все же я не вполне понимаю, я знаю, как и все, что современный мир полон преступных людишек и безумных движенец. Но как бы они ни были отвратительны, у них обыкновенно имеется то общее достоинство, что они расходятся друг с другом. Как можно говорить об их общей армии и общем ударе, что такое эта анархия? «Не смешивайте ее», — ответил Констебль, — «с теми случайными вспышками террора в России и Ирландии, которые в сущности не более как бунт притесненных, хотя и заблуждающихся людей. Тут мы видим обширное философское движение, состоящее из внешнего и внутреннего кругов. Можно бы назвать внешний круг мирянами, а внутренний — жрецами. Я предпочитаю называть внешний круг невинным отделом, внутренний же — очень преступным отделом». Внешний круг, то есть масса их сторонников, простые анархисты. Иначе люди, верящие, что правила и формулы разрушили человеческое счастье. Они верят, что все пагубные плоды людских преступлений являются плодами системы, давшей им название преступлений. Они не верят, что кара исходит из преступления. Они верят, что преступление создано самой карой. Они верят, что человеку, соблазнившему семь женщин, естественно, осознавать себя чистым, как весенний цветок. Они верят, что человеку, очистившему чужой карман, естественно, чувствовать себя идеально добродетельным. Этих-то я и называю невинными. — Ого! — произнес сам. Естественно, поэтому, чтобы эти люди толковали о лучших временах, будущем, рае, освобождении человечества от уз порока и добродетели и так далее, в том же духе выражаются и люди внутреннего круга, священные жрецы, но в их устах, и полисмен понизил голос, в их устах эти радостные фразы имеют ужасное значение, они не отуманены иллюзиями. Они чрезчур развиты умственно, чтобы образить, что человек на земле может когда-нибудь совершенно освободиться от первородного греха и борьбы. Они подразумевают смерть. Когда они говорят, что человечество будет наконец-то свободным, они хотят этим сказать, что человечество совершит самоубийство. Когда они говорят о рае без добра и зла, они подразумевают могилу. У них всего лишь две цели – сперва уничтожить человечество, а затем и самих себя. Вот почему они бросают бомбы вместо того, чтобы стрелять с пистолета. Невинные рядовые анархисты разочарованы, потому что бомба не убила короля, но верховные жрецы довольны, ибо она убила хоть кого-нибудь. «Как мне сделать, чтобы примкнуть к вам?» — спросил Саймс с какой-то страстью. «Мне известно наверняка, что в данный момент имеется свободный пост», — сказал полисмен. «Я, видите ли, имею честь внушать доверие начальнику, о котором я вам говорил. Вам право, следовало бы повидать его. То есть я неправильно выразился. Никто никогда его не видит, но, можете, если хотите, поговорить с ним». «По телефону?» — спросил Исайм с любопытством. «Нет», — спокойно возразил тот. «У него мания всегда сидеть в совершенно темной комнате. Он уверяет, будто это просветляет ему мысли. Пойдемте же». Несколько ошеломленный и значительно возбужденный, Сайм дал себя увлечь и вскоре очутился у боковой двери в длинном ряду зданий Скотленд-Ярд. Едва он успел сообразить, что с ним делается, как уже прошел через руки четырех посредников и был быстро введен в комнату, внезапный мрак, который поразил его, как вспышка ослепительного света. Это не была обыкновенная темнота, в которой можно смутно различить формы. Получалось такое ощущение, словно человек внезапно непоправимо потерял зрение. «Вы новый кандидат?» — спросил густой голос. И каким-то странным путем, хотя во тьме не обозначилось даже намеку на какие-либо очертания, Сайм знал, во-первых, что голос исходит от человека грузного сложения, во-вторых, что этот человек сидит к нему спиной. «Вы новый кандидат», — сказал невидимый начальник, очевидно, уже осведомленный о всех обстоятельствах дела. «Хорошо, вы приняты», — сам окончательно задачный сделал слабую попытку бороться с этим невозвратным приговором. «У меня, собственно, нет никакого опыта», — начал он. «Никто не знакомился на опыте», — возразил тот с битвой Армагеддоном. «Но я не пригоден. «Вы полны готовности, этого достаточно», — ответил неведомый. «Но право же», — возразил Сайм, — «я не знаю никаких профессий, в которой пробным камнем являлась бы простая готовность». «А я знаю», — сказал тот, — «мученики, я приговариваю вас к смерти. До свидания». Таким образом, когда Габриэль Сайм... Снова вышел на багровые лучи заката в своем старом невозможном плаще и черной поношенной шляпе. Он вышел уже членом нового сыскного корпуса для раскрытия великого заговора. По совету своего приятеля смена, имевшего профессиональное влечение к аккуратности, Он подстриг волосы и бороду, приобрел хорошую шляпу, облегся в безукоризный летний костюм голубовато-серого оттенка с бледно-желтым цветком в петлице. Короче говоря, сделался тем самым изящным и несколько неприятным господином, с которым судьба свела Грегори в одном из полисадников шафранного парка. Прежде чем окончательно отпустить его, новый приятель вручил ему небольшую голубую карточку с надписью «Последний крестовый поход» и номером, знаком его официальных полномочий. Он бережно положил ее в верхний карман жилета, закурил папироску и отправился выслеживать и поражать врага во всех лондонских гостиных. Мы уже видели, куда его приключения окончательно привели его. Около половины вторую февральскую ночь он очутился на маленьком катере, похтяшедшем вверх по безмолвной темзе, очутился вооруженной палкой и револьвером формально избранный четверг Центрального совета анархистов. Вступая на катер, Сайм испытал странные ощущения: точно он вступал в новую, совершенно новую атмосферу. Не только в новую страну, но как бы на новую планету. Это объяснялось главным образом принятым им безумным, хотя и твердым решением. Но отчасти также и тем, что с тех пор, как он вошел два часа назад в трактирчик в погоде, в небе произошла полная перемена. Всякий след страстного оперения облачного заката был сметен прочь. Из голого неба смотрела голая луна. Последняя была так яркая и полна, что казалось, нередко отмечаемый продукт солнцем, только более слабым. Получалось впечатление не яркой лунной ночи, а скорее бледного дневного света. Весь пейзаж, хотя и светлый, казалось, подвергся неестественному освещению, напоминавшему тот зловещий сумрак, который Мильтон приписывает солнечному затмению. Это легко утвердило Сайма, В первоначальном его впечатлении, что он действительно находится на иной, более пустынной планете, ходящей вокруг более тусклого солнца. Но чем сильнее он ощущал сверкающее уныние озаренной луной страны, тем ярче пылало в ночи, как большое пламя, собственное его рыцарственное безумие. Даже обыденные предметы, бывшие с ним сандвичи, водка и заряженный револьвер, облеклись... Той конкретной материальной поэзии, ощущаемой ребенком, когда он берет ружье в дорогу или пулочку в постель, палка с кинжалом и фляжка с водкой, будучи по существу орудиями психопатических заговорщиков, сделались выражением его собственной более здравой фантазии. Палка с кинжалом обратилась чуть ли не в меч рыцарства, а водка в прощальный кубок вина. Ибо даже самые бесчеловечные современные бредни, основанные на каком-нибудь старейшем и более простом образе, приключения могут быть безумными, но искатель приключений должен быть здравым. Дракон без святого Георгия не был бы даже забавным. Также и этот нечеловеческий пейзаж был фантастичным только в силу присутствия действительно человечного человека. При увеличенном воображении Сайма освещенные унылые дома и террасы на Темзе казались столь же пустынными, как горы на Луне, но эти Луна потому лишь поэтична, что на ней имеется человеческий облик. На катере было всего два человека, и при усиленной работе они подвигались сравнительно медленно. Ясная Луна, освещавшая им Чисвик, успела уже закатиться, прежде чем они миновали Баттерси. Когда же они приблизились к громаде Вестминстра, начинал уже брежить рассвет. Сперва как бы раскололись большие свинцовые полосы, из-за которых показались полосы серебра, и последние уже сияли белым огнем. Когда катер, сменив курс, завернул наконец к большой пристани, немного дальше Чаренкросса. Сайм взглянул на большие камни набережной, и они показались ему темными и огромными. Они выступали большими и черными на фоне белого рассвета. Ему почудилось, что он причалил к колоссальным ступеням древнего египетского дворца, и мысль пришлась подстать его настроению, ибо, по его мнению, он шел на приступ, чтобы опрокинуть прочные престолы ужасных языческих царей. Он спрыгнул с лодки на скользкую ступень и остановился темной стройной тенью на фоне каменных громад. Двое людей на катере снова отчели и повернули вверх по реке. Со все это время они не произнесли ни слова.